ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГОНКА ЗА СВОБОДУ. ГЛАВА ПЕРВАЯ. ВОКРУГ КРОМЕШНЫЙ МРАК. Я не вижу даже собственных рук, вытянутых перед собой. Кроме того, я еще ничего не слышу. Ползаю по земле, пытаясь нащупать хоть какую-нибудь опору, чтобы аккуратно подняться и не упасть. Издалека ярким светом что-то светит в мою сторону и вонзается в землю. Я сразу же узнаю это копье. Следом, вращаясь, летит золотой щит. Падает прямо у моих ног. Какое-то время продолжает вращаться на земле, затем останавливается. Я могу вблизи разглядеть узор. На щите выгравирована голова женщины, у которой вместо прядей и волос десятки змей. Это медуза Гаргона. Зря Зоя глумилась надо мной. Не такой уж я и необразованный. Кое-что знаю. Копье и щит так ярко сияют, что мне приходится жмуриться. Змеи на голове медузы Горгоны приходят в движение и шипят. «Бери!» — слышу я голос, разносящийся эхом. Сейчас голос кажется мне таким знакомым, но никак не могу вспомнить, чей он. «Поднимай! Живо!», Живо. — повторяет она и выходит из мрака. Я снова вижу ее. Афину. И опять все, кроме лица. «Бери, Бери и, сражайся, и сражайся», продолжает она, «или умри Или здесь, умри здесь и, сейчас. и сейчас». Что ж, выбор невелик. Я поднимаю земли щит. Змеи на голове медузы Гаргоны замирают. Затем не без труда несколькими рывками вынимаю копье. «Повернись», повернись говорит мне Афина. Молча слушаюсь ее. «А теперь иди, а теперь иди и сражайся, и сражайся воин. воин». Я делаю несколько шагов вперед, обернувшись, вижу, как силуэт Афины растворяется в воздухе. Копье и щит остаются в моих руках. Снова поворачиваюсь и медленно продолжаю идти вперед. Вдалеке виднеется небольшой просвет. Ускоряю свой шаг, иду навстречу свету, который становится все ярче. Перестаю чувствовать вес копья и щита, словно заново наполняюсь силой. Перехожу с быстрого шага на бег. С той стороны, откуда льется мягкий теплый свет, Слышу стук колес. Это поезд. Точно, поезд. За последние дни я столько раз ездил по железной дороге, что не спутаю этот звук ни с чем другим. Крепко сжимаю в своих руках копье и щит, затем прыгаю в яркое облако света. Жека, Костя, Толик, Андрей, Альбатрос, Себель, Зоя. Приоткрываю глаза. Кругом полумрак. Нужно время, чтобы привыкнуть к такому освещению. Пытаюсь подняться, но тут же понимаю, что не могу даже пошевелиться. Я связан по рукам и ногам. Что происходит? Не могу произнести и слова. У меня завязан рот, чувствую повязку. Двигаю челюстью и высовываю язык, чтобы попытаться снять ее, но ничего не выходит. Вместо этого изо рта раздается лишь мычание. Меня одолевает паника. Пытаясь освободиться, начинаю вертеться еще сильнее. В носу все еще чувствуется запах пыли, земли и бетона. Дышать тяжело. В пересохшем рту преобладает металлический привкус крови. «Кто там, сука, мычит?» Яркий свет бьет мне в глаза. Я щурюсь, но пока ничего толком не могу разглядеть. «Ты что ли?» Первый, кого я увидел, это мужчина в военной форме и с автоматом, нависший надо мной. За ним стояло еще двое таких же. У всех троих густые полуседые бороды и фонарики на касках, бьющие светом прямо в глаза. «А ну, заткнулся!» — кричит мужчина, стоящий посередине, и наносит мне удар в челюсть. Боль словно разносится от лица по всему телу. Но я тут же пытаюсь сосредоточиться. Наконец-то зрение становится четким. Его удар приводит меня в чувство. Вижу вокруг себя еще несколько человек. Среди дюжины лиц узнаю штопора и пуриса. Вид у них не очень. Оба перемазаны кровью и пересохшей грязью. Все связаны, как и я, у всех повязки на ртах. Никто не может произнести и слова. Тревожным взглядом пытаюсь отыскать Зою, но так и не замечаю ее среди остальных. «Короче», — продолжает мужчина, — «заткнулись все! Не мычим, не пердим! Едем молча, недолго осталось! Будете страдать херней, грохнем еще двоих, да и выкинем с поезда! Вас много, не убудет!» «Значит, все сходится. Мы в поезде. Похоже, я вместе с остальными внутри закрытого вагона товарника. Дощатый пол устелен сеном. А эти трое должно быть охранники. Они выключают фонарики, закрепленные на касках. Я снова почти ничего не вижу. Но как мы тут оказались и куда нас везут? Что с Зоей? она? Что вообще произошло после обстрела нашего лагеря? И как мы оказались на железной дороге? Нам же сказали, что ветку повредили у кладбища кораблей. Слишком много вопросов и ни одного ответа. Пытаюсь мыслить логически и вспомнить хоть что-то. Лишь отрывками вспоминаю, как солдаты Орды после обстрела нашего лагеря пошли на штурм, а дальше... Дальше что? Я потерял сознание? Напрягаю извилины. И максимум, что удается вспомнить, как нас заводят в вагон. Почему я ничего не могу вспомнить? Должно быть, я терял сознание несколько раз. Может быть, это из-за препарата, который мне ввели. А может, из-за оглушительного обстрела. Может быть, из-за всего и сразу. Из обрывков воспоминаний нынешнего положения потихоньку начинает складываться картина. Должно быть, мы проиграли. Судя по всему, мы в плену, раз я успел заметить связанных Штопора и Пуриса. Мы в поезде. Но куда нас везут и зачем оставили в живых? Я понимаю, что сколь угодно могу копаться в своей голове и строить догадки, но какова правда на самом деле? Один из них сказал, что ехать осталось недолго. Значит, нужно только подождать. Надеюсь, на все происходящее прольется свет. Надеюсь, что Зоя выжила и сумела спастись. Солдат, который ударил меня, не соврал. Ехали мы действительно недолго. По моим ощущениям, не прошло и получаса. Но это с того момента, как я проснулся. Сколь же я проспал и сколько был без сознания. Сколько всего времени прошло с момента осады парка. Когда поезд замедлился, охранники снова включили фонари, один из них связался с кем-то по рации. Он спросил первыми или вторыми, ему ответили, что вторыми, ждать команды. Я не понимал, что это значит. Когда состав полностью остановился, охранники достали тряпки и принялись завязывать нам глаза, но зато развязали ноги. Я прям почувствовал небольшое облегчение. Смог чуть расслабить мышцы, все затекло. Должно быть, ехали мы не один час. Но теперь я ничего не вижу, вероятно, как и остальные. Веревки с ног сняли, руки остаются связанными, на рту и глазах повязки. В таком положении бессмысленно что-либо предпринимать. Даже если Пуриц сидел смирно и не двигался, значит ситуация серьезная. Эти люди слишком опасны. Пока я не понял, что происходит, лучше делать все, как они говорят. Мы сидим так еще какое-то время. Потом же по звуку понимаю, что дверь товарника открывают. Нас начинают выводить. Мне помогают подняться. Медленно выводят. Судя по звуку, мы спускаемся по деревянному настилу из вагона на платформу. В связанные руки подсовывают какую-то тряпку. Грубый голос говорит мне схватиться за тряпку и медленно идти вперед, предупреждают, что если попробую убежать, то сразу же расстреляют. В подобной ситуации я даже и не думал о побеге. Делаю все, как мне и сказали. Идем довольно долго, по ощущениям прошло уже минут десять. Несколько раз я спотыкался, но смог устоять на ногах. Один раз мне даже помогли, не дав упасть. Надо же, какие заботливые ублюдки. Раз пять-шесть я слышал, как открывали и закрывали двери. Судя по звуку, Довольно массивные, металлические. Проходит еще пара минут, мне велят остановиться, и тут же вырывают из связанных рук тряпку, за которой я держался, как за собаку-поводыря. Слышу очередной стук за скрипом открывающейся двери. Меня толкают в спину, при инерции делаю несколько шагов вперед. Голос командует, чтобы я развернулся и вытянул руки вперед. С рук снимают веревки. Затем снимают повязку с рта. Ну, наконец-то! Пить очень хочется. Во рту все пересохло, слюна вся впиталась в тряпку. «Значит так. Считаешь до снимаешь повязку с глаз. Вода и туалет будут. Пожрать тоже дадут немного. Сидишь, ждешь. К тебе скоро придут. Скажут, что дальше». После этих слов слышу звук закрывающейся металлической двери. Хотел бы я поскорее понять, что происходит, но больше всего меня тревожат мысли о Зои. «Вдруг она погибла?» Все то, ради чего я жил последние годы, месяцы, недели, дни. Начинаю считать. Один, два, три, четыре. Что с ней? Где она? Двадцать, двадцать один, двадцать два. Пожалуйста, будь жива. Ты нужна мне. Сорок пять, сорок шесть, сорок семь, сорок восемь. Да хрен с вашими числами, да пошли вы! Срываю с глаз повязку. Передо мной в нескольких метрах металлическая решетка. За ней открытая дверь. Осматриваю помещение. Шероховатые стены, бетонный пол. В углу грязный туалет. Рядом с ним умывальник и небольшое зеркальце на стене. С противоположной стороны откидная металлическая кровать и маленький столик, над которым закреплен настенный деревянный шкафчик. Высоко над потолком небольшое открытое окошко с металлической решеткой. Здесь довольно холодно. Вся комнатка по размерам примерно 4 квадратных метра, может, чуть больше. Я понимаю, что это тюремная камера. Я никогда не был в подобном месте, но по увиденному много ума не нужно, чтобы понять, куда я попал. Прежде чем продолжить осмотр, подхожу к умывальнику, открываю кран. Из него начинает литься вода с грязным оранжевым оттенком. Решаю немного подождать, чтобы ржавчина стекла. Проходит около минуты, Вода уже не такая грязная, но все равно еще мутная. Нет сил больше ждать, подставляю ладони, наклоняюсь и жадными глотками начинаю пить. Не только по своему виду, но и по вкусу становится понятно, что водичка явно не из родника. Но жажда сильнее, продолжаю пить, затем умываюсь. Напившись мутной воды, закрываю кран, утираю рот и лицо рукавом. Смотрю на свое отражение в зеркальце на стене. Вид потрепанный. На щеке красный след от удара. Щетина так выросла, что уже больше походит на бороду. Немытые волосы хорошо бы расчесать. На глазах проступают несколько лопнувших красных капилляров. Подхожу к анитазу и нужду. Когда с основными потребностями покончено, снова начинаю изучать камеру. Первым делом открываю настенный шкафчик. Внутри стопка пожелтевших газет. Видимо, вместо туалетной бумаги положили. Больше в нем вообще ничего, кроме пыли и кусочков деревянной стружки. Присаживаюсь в откидную металлическую кровать, ударяю кулаком по столу. Что теперь будет? Что мне остается? Просто сидеть и ждать? Вот так, сложа руки, подскакиваю с кровати, подойдя к решетке, хватаюсь за прутья руками и трясу ее. Звук через открытую дверь разносится эхом по коридору. Напротив камеры я вижу лишь шершавую бетонную стену. Замок на решетке толстый. Здесь нет ничего, чем можно было бы его сбить. Даже если бы я попытался это сделать, наверняка на звук сбежится охрана. В отчаянии продолжаю трясти решетку, но максимум, что получается, так это слегка ее расшатать. «Блядь!» — кричу я от отчаяния. «Блядь! Блядь! Блядь!» Внезапно слышу голос. «Ох, я думал, что один тут!» Спрашиваю первое, что приходит на ум. «Тебя тоже заперли?» «Да, я вообще не понимаю, что этим ублюдкам нужно. Связали, бросили вагон, потом еще глаза завязали, да в камеру эту приперли». «Так ты тоже с нами ехал? В том товарнике?» «Да, в нем». Голос с самого начала показался мне знакомым, но я не мог вспомнить, чей он. Прежде чем я успеваю задать этот вопрос, человек из другой камеры меня опережает. «Ты кто будешь-то? Голос знакомый, а вспомнить никак не могу. Коля я. Костров». «Колян, блин, живой! Ну точно ты! Говорю же, голос знакомый!» «Так я тоже слышу, что и у тебя знакомый, но вспомнить не могу». «Гоша я! Докатились! Три года в бункере, а вспомнить друг друга не можем по голосу!» «Точно! Гоша! Вот уж свела судьба с соседом по камере. Не любил я его как человека в принципе. Общались нечасто, в основном по рабочим вопросам. Слишком уж он лоялен был Алексею. По струнке смирно у него ходил». С гнильцой человек. Но здесь соседи не выбирают. Он в таком же положении, что и я, а значит, он мой союзник. «Да, теперь вспомнил!» — кричу ему. «Я думал, наши все, кто из бункера, еще на тоннелях полегли». «Нет, не все. Кто в дежурстве был, да. Мне вот повезло, не успел заступить. Да и вообще, столько разговоров было. Ополчение, наемники, облезлые эти. Козлы они все». Парк этот лёг, при первом же обстреле. Да кто ж знал, что у них тосы будут? С их подготовкой должны бы были знать. Больше разговоров, чем дел. Вот сидели бы себе в бункере, может, никто бы не добрался до нас. Зря ты Лёху завалил. Бункер не панацея. Что сделано, то сделано. Слушай, я тебя не видел в нашем вагоне. Ты с нами ехал или нет? Со мной ещё штопор был и Пурис. Пуриса ты, скорее всего, не знаешь, но штопора же ты точно видел раньше. — Да, видел на собрании. В вагоне не было ни его, ни тебя. — Значит, ты в другом ехал. Скажи, кто еще с тобой был? — Жива твоя, Зоя, не парься. С нами в вагоне была. Связана, как и остальные. От сердца отлегло. Из глаз ручьем потекли слезы. Я со всей силой сжал прутья решетки и вдавился в них лбом. — Зоя, жива, жива, жива. — Колян, что замол? Пытаюсь собраться с мыслями, вытираю глаза и нос рукавом и снова кричу ему. «Слушай, она ранена, нет?» «Да черт ее знает! Там нас когда заводили, я вообще ничего не понимал, что происходит. В вагоне темно было. Они пару раз всего фонари включали». «Ну, конечно, все как и в нашем вагоне. К чему все это?» «Слушай, а как нас вообще в вагоны погрузили? Я, похоже, без сознания был». «Нам же сказали, что железную дорогу еще на кладбище кораблей подорвали». «Так они нас на машинах под дулами автоматов до центра довезли, до вокзала, а потом в поезда погрузили. Я не знаю, чей он, сами свой пригнали или у наших отжали, да это и не важно. В жопе мы, Колян, в полной». «Вот оно что. Вероятно, будь я в сознании, то и Зою бы увидел. Много нас таких, кого на поезде сюда отправили?» «Десятка-два точно, может и больше». Они спрашивали у всех имена, фамилии, позывные. Одних расстреливали, других забирали. Спрашивали, кто из бункера, а кто нет. Ратник за тебя все и сказал, пока ты в ауте был. Ратник выжил? Да, выжил. С нами в вагоне связанный ехал. Но ранен сильно под обстрелами. Правая рука ни к черту. Больше ничего разглядеть не успел в этой суматохе. Эти ублюдки из Орды быстро действовали. Знаешь, у них словно какой-то план был. Слышу звук хлопнувшей двери и разносящиеся эхом по коридору шаги. Сердце уходит в пятки. Я и Гоша одновременно замолкаем. Что сейчас будет? Камера Гоши должно быть расположена ближе ко входу. Судя по звуку, заходят сначала к нему. Через несколько секунд вижу напротив решетки двух мужчин. На этот раз не бойцов в камуфляжной форме и касках, а вполне себе обычных, среднего возраста людей. Оба в гражданской помятой одежде. У одного из них ключи от камеры и вездесущий автомат Калашникова. У второго поднос с едой. Тот, что с ключами, открывает камеру и наставляет на меня автомат. Второй с подносом подходит к столу и ставит передо мной еду. Не говоря ни слова, камеру закрывают, но не уходят. Отвернувшись, оба остаются краулить у входа. Я смотрю, на подносе лишь одна тарелка с макаронами и парой котлет. Логично, что еда не отравлена. Если бы они хотели нас убить, то уже бы сделали это обычными пулями, а не каким-то ядом. Зоя жива. Зная это, я немного успокоился. Голод не тетка, нужно поесть, восстановить хоть немного сил. Беру вилку, начинаю есть. Макароны, как макароны. Обычные витки, даже не соленые на вкус. Сварены нормально, но без соуса это невкусно. А котлеты будто бы не свежие, словно пролежали где-то пару дней. Похоже, из куриного фарша. «Еда теплая. Даже это было бы более вкусным, будь оно горячим». Едва слышно усмехнувшись, поражаюсь себе. Нахожусь хрен знает где, несколько раз чуть не умер, но придираюсь к еде, которой могло бы вообще не быть. Расправившись с тарелкой минут за пять, отставляю ее в сторону. Двое мужиков у входа в камеру, отвернувшись, продолжают караулить. «Судя по всему, ко мне должен кто-то прийти, раз они не уходят». Слышу едва уловимый диалог со стороны камеры Гоши, но разговаривают негромко, слова не разобрать. Решаю ничего не делать и ни с кем не разговаривать. Просто сижу и молча жду, что будет дальше. А ждать приходится не так уж и долго. Спустя некоторое время к камере подходит еще двое человек в гражданском. На обоих затертые джинсы, бежевые свитера, поверх них легкие серые куртки. Один из охранников открывает решетку. В камеру заходят трое, включая того, что с автоматом. Он снова направляет на меня дуло. Я сижу смирно и не двигаюсь. В руках у одного из них комбинезон желтого цвета. Ткань кажется довольно плотной. Мужчина бросает его мне под ноги. Второй, наконец, решает заговорить со мной. «Здравствуй, Коля. Вас тут сейчас много, а времени мало. Я быстро тебе все расскажу. Твоя задача выслушать и не перебивать. Мне еще 18 человек обойти надо. «Так что просто слушай. Тебе все понятно?» «Знают мое имя. Кто он такой? Лидер Орды или просто солдат?» «Быстро изучаю его взглядом. Черная козлиная оборотка с проседью переходит в небольшие баки. Глаза серые, вид уставший, темные волосы такие же грязные, как и у меня, но хотя бы расчесаны. Вероятно, ему лет сорок, хотя нет. Судя по виду, все-таки больше сорока, это точно». «Можешь говорить». произносит он. «Да, мне понятно, я слушаю». «Меня Станислав Козырев зовут. Можно просто Козырь, это и прозвище, и мой бывший позывной одновременно. Судя по всему, как меня зовут, вы и так уже знаете». «Да, все верно. А это Владимир Богданов, мой помощник и доктор». Мужчина кивает головой, не произнося ни слова. «А эти двое?» Указываю пальцем на двух охранников, один из которых продолжает держать меня на прицеле. «Это ребята из Орды. Тебе не обязательно знать их имена». «Вы так говорите, будто бы сами не из Орды». «Это не совсем так. Я и Владимир раньше были на стороне красных. Скажу даже больше. Я был одним из пяти командующих армий красных. Но теперь уже нет». «Теперь же мы здесь, помогаем Орде. Больше добавить нечего». «Ну, так значит, вы тоже из Орды», — говорю я ему. «К чему все эти рассуждения?» «Ты прав, так и есть. У нас столько разговоров было о вас, но никто толком так и не объяснил, почему вы так назвались. Альбатрос что-то вскользь упоминал только. Тебя серьезно это сейчас больше всего волнует?» «Я просто спросил. Подумал, что вы как-то с коммунистами связаны». «Смешная шутка. Мы не имели ничего общего с коммунизмом. Это пережиток прошлого. Все куда проще». Столицей края был Краснодар, потому красными и назвались. А ведь точно. Сейчас я припоминаю самые первые инструктажи Альбатроса. Он рассказывал нам что-то подобное. Но за всеми событиями тут не то, что о происхождении красных можно забыть. Тут имя свое от шока не сразу вспоминаешь. Но теперь это не важно, продолжил Козырь. Теперь мы — это и есть Орда. Орда поглощает все и всех. И она слышит, что Альбатрос погиб. Он мне когда-то другом был. Хороший мужик был. Говорят, ты видел его смерть? Как это произошло? В долине псы растерзали. Козырь немного помолчал. Отвернувшись в сторону, погладил свою бороду, сделал круг по камере и снова остановился возле меня. Жаль. Очень жаль. Хороший мужик был, и боец тоже хороший. Я бы предпочел, чтобы сейчас передо мной сидел он вместо любого из вас. Я бы предпочел, чтобы вы все сдохли. Проносится у меня в голове. Но не решаюсь озвучить свои мысли. Нужно, наконец, понять, что происходит. «Твоего отца я тоже знал», — продолжает Козырь. «Теряем лучших из лучших, одного за другим. Ничего не поделать». «Ладно уж, давай ближе к делу. Всего вас двадцать человек. Решили на этот раз оставить двадцать. Когда мы уйдем, тебе нужно будет переодеться в этот комбинезон». Он плотный и теплый. Свою одежду можешь поверх надеть, пока в камере находишься. Потом за тобой придут. Что я должен делать? Мне дадут увидеться с остальными? Это все будет зависеть от тебя. Победишь – дадут. Видишь ли, в этой тюрьме всего четыре крыла. И так сложилось, что вы здесь сейчас вдвоем. У остальных наполненность камер больше. Мы обход решили с конца начать. И в чем я должен победить? Не гони коней, об этом потом. Прежде дам понимание, где ты находишься. Это ИК-29. Если подробнее, исправительная колония строгого режима 29 была достроена и принята в работу в 2029 году. В основном здесь успели посидеть политические заключенные, оппозиционеры. Собственно, это и было основным назначением тюрьмы. Название ей дали в честь года запуска в работу. Но думаю, что подобные истории тебе не интересны. Да и к делу они не имеют никакого отношения. Это я так. Просто даю тебе понять, где ты сейчас. Из уважения к твоему отцу и его заслугам. Уже в который раз все говорят мне о моем отце, а я его не видел уже больше трех лет. И никогда теперь не увижу. Да, это так. Война всех расставляет по своим местам. Показывает, какие люди на самом деле. И твой отец оказался достойным человеком, чего не скажешь о большинстве из нас. В очередной раз осознаю, что если бы не папа, то я уже давным-давно умер бы. Этот факт меня немного злит. Словно все благодаря каким-то его заслугам, о которых мне рассказывали лишь поверхностно. Словно я сам ни на что не способен. А кто вернулся из долины и добыл лекарства? Кто помог Себелю обрушить тоннели? Правда, теперь уже все без толку, раз мы оказались в этой тюрьме. «Так и почему нас посадили в тюрьму?» – спрашиваю я. «За то, что мы сопротивлялись при осаде парка?» «И за это тоже. Но это вообще не основная причина. Мы сейчас в сорока километрах к юго-востоку от Краснодара. Первые дни ты и твои друзья проведете в тюрьме, если выживете». «А дальше что?» «Скоро узнаешь. Через несколько часов за тобой придут. Когда это произойдет, тебе надо будет снять всю верхнюю одежду и остаться только в комбинезоне. Тебя отведут в душевую. Затем в одно место внутри этой тюрьмы... Там узнаешь, что и к чему. На этом у меня все. Погодите, как все? Вы толком ничего не объяснили. Сказали только, что мы в тюрьме, где-то в сорока километрах от Краснодара. Для начала этого хватит. Делай все, как тебе говорят. Тогда будет шанс. Шанс на что? На то, чтобы завоевать себе свободу. Почему вы приняли сторону Орды, если были за красных? Я же тебе сказал, что война показывает, кто есть кто на самом деле. То есть вы перебежчик? «Это называется коллаборант. Можно и так сказать. В общем, переодевайся, сиди жди». После этих слов все разворачиваются и выходят из камеры. Замок закрывают, и я остаюсь один. Вновь слышу разносящиеся эхом шаги по коридору. На этот раз удаляющиеся шаги. Что-то Гоша заметно притих. Все ли с ним в порядке? «Гоша!» — кричу я ему. «Ты там как? Погоди, не отвлекай! В костюм пытаюсь лезть!» «Что они тебе наговорили?» «Толком ничего не рассказали. Сказали, что это тюрьма где-то в сорока километрах от Краснодара. И все. А тебе?» «То же самое». «Тебе комбинезон дали?» «Ага». «Какой у тебя номер?» «Какой еще номер?» «Мне про номера ничего не говорили». «Да на комбезе номер посмотри. Ты еще не примерил, что ли?» «А, еще нет. Сейчас гляну». Беру в руки желтый комбинезон, затем расправляю его на кровати, переворачиваю... И вижу на спине синего цвета цифры. Один и девять. «У меня девятнадцатый!» – кричу Гоша. «А у меня девятнадцатый кричу Гоше. а «Хмырь этот сказал, что нас всего двадцать тут! Выходит, мы с тобой последние!» «Да, мне сказал, что они с конца обход начали!» «Что делать будем, Колян?» «Не знаю, но, похоже, сбежать не получится!» «Мне сказали, что в душевую отведут помыться! Может, тогда попробовать?» «Гоша, не дури!» «Для начала надо все изучить, понять, что они от нас хотят!» а потом уже что-то предпринимать. Твоя правда. Но и сложа руки, сидеть не хочется. А нам больше ничего не остается. Предлагаю лучше посидеть, помолчать, с мыслями собраться. Я сейчас так и делаю. Хорошо, хоть газеты старые оставили. Будет чем подтереться. Давай там сильно не воняй. Я постараюсь. Гоша замолкает, а я тем временем снимаю с себя всю одежду, кроме трусов, и начинаю примерять комбинезон. В камере очень холодно. Но стоит мне влезть в комбинезон наполовину, я тут же чувствую, как начинаю согреваться. Козырь этот не соврал. Комбез действительно оказался теплым. Хорошо тянется, в промежности сидит удобно. Нигде не давит. Подхожу к зеркалу, смотрю на себя. Если бы не замученное лицо, то можно было бы было сказать, что в такой одежде я словно какой-то спортсмен. Поворачиваюсь к зеркалу спиной. Номер девятнадцать. Зачем им номера? Не к добру это. Чувство тревоги усиливается. Больше всего ненавижу ждать чего-либо или кого-либо. Чувство ожидания порой еще хуже, чем сама беда или приближающаяся неприятность. Надо успокоиться. Уснуть у меня вряд ли получится. Но, может быть, подремать выйдет. Хотя бы просто полежать с закрытыми глазами. «Колян! Ну что ты там, померил одежду?» «Да, померил. Очень теплый комбез, сидит нормально». «Мне тоже по размеру». Да они, скорее всего, стандартные у всех, просто тянутся хорошо. Как думаешь, что дальше будет? Не знаю, Гош, не хочу гадать. Давай лучше в тишине посидим, я подремать хочу, успокоиться. Ты шутишь, что ли? Мы с тобой в тюряге оказались, а ты подремать. Не хочу с ним спорить или что-то ему доказывать. Хочу просто погрузиться в себя. Колян! Сейчас я думаю, что уж лучше бы оказался один в этом крыле. Ну, или с Зоей, разумеется. Колян, чего замолчал? «Надеюсь, он скоро заткнется?» «Колян!» Присаживаюсь на жесткую кровать, затем медленно ложусь на бок и закрываю глаза. «Молчишь?» «Ну и сиди, молчи, лошара!» Гоша наконец-то затыкается. «У меня появляется время для самокопания. Если так подумать, то с момента выхода из бункера прошло совсем немного дней, но столько всего успело произойти. Все эти группировки, подготовка к сражению, Поход в долину и минирование тоннелей. Я наконец-то увидел, где сейчас мои родители. Мы с Зоей только начали привыкать к новой жизни, к новому быту вне стен бункера, и тут случилось все это. Что будет дальше после всего? Полноценно поспать у меня так и не вышло, но подремать получилось. Вероятно, прошел час-полтора, прежде чем я снова услышал шаги по коридору и голос Гоши. Сперва пришли за ним. Я встал с кровати. Моя гражданская одежда лежала на столике. Козырь сказал быть только в одном комбинезоне. Про ботинки он ничего не говорил. Думаю, раз обувь не выдали, то можно остаться в своей. За мной пришли минут через десять. На этот раз четверо здоровых лбов. Один из них с ключами от камеры и трое с автоматами Калашникова. «Девятнадцатый, встать!» скомандовал тот, что с ключами. «Девятнадцатый? Это он мне?» «Встать, девятнадцатый!» Третий раз повторять не буду. Что ж, похоже, теперь ко мне будут обращаться по номеру на комбинезоне. Я встаю с кровати и становлюсь прямо перед входом в камеру. Сейчас идешь за нами, без глупостей. От трех автоматов не убежать. Все понятно? Да, вполне. Он открывает камеру и тут же командует. Выйти из камеры. Пять шагов вперед и остановился. Делаю все, как он говорит. Они даже не запирают камеру. Этот ключник становится спереди, сразу же за ним охранник с автоматом. Получается, что я оказываюсь в центре, а за моей спиной еще двое автоматчиков. Мы начинаем идти по коридору. У меня появляется немного времени, чтобы изучить помещение. Все камеры довольно однотипны. Здесь сыро, на полу следы воды и потрескавшаяся плитка. Не все лампы под потолком исправны. Свет довольно неприятный, словно я оказался где-то в больничном отделении на ночном дежурстве. Я даже не знаю, который сейчас час. Мы сворачиваем на первой же развилке направо и продолжаем движение по коридору. Стоит запомнить, возможно, пригодится. Первая развилка и направо. Проходим совсем немного. Ключник открывает дверь, заходим в душевую. «Раздевайся! Мойся! Пять минут тебе! Управишься быстрее? Молодец!» Успеваю сосчитать десять кабинок. Все пустые, но под некоторыми на плитке остатки воды. Вероятно, нас сюда по одному водят. Как представлю, что Зои тоже пришлось раздеться и пройти через это? Или только придется? Как на нее голую смотрят эти уроды? Мне сразу же хочется вырвать автомату одного из них и расстрелять всех чертовой матери. Если бы все было так просто. Это не кино, а реальная жизнь. пытаясь отогнать прочь подобные мысли, снимаю с себя комбинезон, захожу в одну из кабинок и открываю краны. Вода едва теплая. Долго я тут точно не простою. Впрочем, лучше помыться хотя бы под такой водой, чем не мыться вообще. Вижу на боковой полочке в мыльнице кусочки обмылков. С шампунем проблемы были даже в бункере. Хорошо, что здесь хотя бы есть это, подобие мыла. Мурашки бегут по коже от холода. Я быстро намыливаюсь, переминаясь с ноги на ногу, затем мою голову. «Все, хорош, вырубай!» — кричит ключник. Быстро смываю с головы и тела остатки мыла и выключаю краны. «Одевайся!» «А полотенце? Чем вытереться можно?» «Вы слышали, мужики? Полотенце ему нужно!» Охранники с автоматами начинают громко смеяться. «Дебил!» — говорит один из них. «Дурень! Думаешь, в гостиницу попал?» — говорит ключник. «Давай одевайся, живо!» Я понимаю, что полотенца мне не дадут. Надеваю трусы, затем носки и комбинезон. Облокотившись на стену, обуваюсь. Неприятные ощущения прилипающей одежды к мокрому телу. Но думаю, что за счет такой плотной ткани высохну быстро, чего нельзя сказать о голове. «Так, все, оделся? Вышел вперед, руки вытянул!» Делаю все, как мне говорят. Ключник надевает на меня наручники... Затем достает из кармана красную повязку и закрывает глаза. «Зачем вы это делаете?» – спрашиваю я. «Тут же все равно бежать некуда, и вы сами сказали, что от трех автоматов не убежишь. Будешь много пиздеть, до первого этапа не дойдешь». «До какого еще этапа? Что вам нужно? Скажите, наконец-то!» «Рот открой!» «Зачем?» «Открой рот, я сказал! Шире! Вот так!» «Понимаю, что теперь еще мне завязывают и рот. Итак...» Я снова оказываюсь в том же положении, в котором нас сюда привезли. В наручниках, с повязками на глазах и рту, под дулами трех автоматов. Чувствую себя каким-то серийным маньяком, которого ведут на смертную казнь. «Слушай дальше», — говорит ключник. «Сейчас поведем тебя, медленно. Я буду держать тебя за наручники. Когда придем, повязку с глаз снимем. Получишь все ответы. Если понял, то кивни». Разумеется, я киваю. Больше мне ничего не остается. Завязанными глазами идти сложно. Мы движемся медленно. Я начинаю считать, чтобы понять, сколько по времени мы пройдем. Каждый поворот налево и направо фиксирую в своей голове. Вряд ли у меня получится все запомнить, но нужно хотя бы попытаться. Быть может, мне пригодятся такие знания. На протяжении всего пути я насчитал пять поворотов, первый налево и четыре остальных направо. Три открывшиеся двери... и одну длинную лестницу, спускаясь по которой, я дважды чуть не упал. С повязкой на глазах мне только оставалось довериться остальным своим чувствам. Надеюсь, что я ничего не перепутал. По времени же удалось насчитать почти 450 секунд. Выходит, что шли мы чуть дольше семи минут. «Все, пришли!» — говорит ключник. «Стой на месте! Повязку с глаз снимем!» «Я снова могу видеть, но здесь темно». Пытаюсь вглядеться, понять, куда меня привели. Судя по всему, помещение большое. Это какой-то зал внутри тюрьмы? В темноте замечаю силуэты людей. Все стоят смирно, никуда не уходят. И я понимаю, что это, скорее всего, все, кого Орда привезла сюда на поезде. Значит, Зоя где-то здесь. Среди всех этих силуэтов должна быть и она. — Стой, смирно, и не двигайся! — говорит мне Ключник. — Бежать отсюда некуда. Надумаешь по залу ходить? «Пристрелим, как псину. И дружков твоих тоже. Усёк, пацан? Если да, то кивни». Я несколько раз киваю головой. «Сколько там ещё осталось?» – спрашивает один из охранников у ключника. «Ещё трое. Так же, по одному? Ты приказ слышал?» «Да». «Так какого хера тупые вопросы тогда задаёшь? Давай пока лучше свет вруби, пусть привыкают». «Так точно». Силуэты, как и я, не двигаются с места. Думаю, что они получили точно такое же предупреждение от ключника и ему подобных. Все, кто сопровождал меня, удаляются. В темноте шаги слышны отчетливо. Через мгновение резкий свет бьет прямо в глаза. Я моментально жмурюсь. Постепенно открываю веки, пытаясь привыкнуть к освещению. Вижу людей вокруг себя. Все в комбинезонах с номерами, в наручниках и с повязками на ртах. «Где же? Где же? Она где-то среди них». Верчу головой в поисках Зои. «Вот, наконец, вижу! Метрах в двадцати по правую руку. Она тоже меня замечает. Все, что я сейчас хочу, это разорвать оковы и броситься к ней в объятия. Мы смотрим друг на друга, словно в этом зале сейчас нет никого, кроме нас». С глаз Зои капает слезинка. «Мне тут же хочется тоже заплакать, но нельзя быть слабым. Не сейчас. Слезами горю не поможешь». Она должна видеть не подростка из бункера, а человека, который поможет ей выбраться отсюда. И ей, и себе, и остальным. Я киваю Зои и отвожу взгляд, осматриваю помещение. Под потолком с десяток ярких ламп. Долго смотреть на них не выходит. Глаза начинают резать от яркого света. Судя по прикрученным к полу намертво металлическим столам и скамейкам, мы в бывшей столовой внутри тюрьмы. В полукруг выстроены люди в гражданском. У каждого из них в руках оружие, автоматы и пистолеты. Я вижу знакомые лица среди остальных узников, штопора и пуриса. По левую руку от меня стоит ратник. Вид у него не к черту. Одна рука полностью перебинтована. Гоша, правда, говорил, досталась ратнику. В нескольких метрах от него стоит и сам Гоша. Включая Зою, насчитываю четырех женщин. Две из них мне незнакомы, но одну узнаю сразу же. Пулю трудно не узнать. Уверен, будь сейчас у нее и Пури со свободной руки, они бы что-то предприняли. Тем временем ключник заводит в зал еще одного человека. Тот весь изувечен шрамами. Взгляд его спокойный и холодный. На голове короткая стрижка ежиком. По шрамам на лице могу предположить, что это кто-то из облезлых. А где же сам Максим? Не могу разглядеть его среди остальных. Неужели погиб? Может быть, его просто еще не привели? Одного за другим в зал заводит еще двух человек. Максима среди них нет. «Все!» — говорит Ключник. «Все на месте, по углам!» Ключник с конвоем расходится и становится у стен. Люди с автоматами перед нами расступаются. Вперед выходит человек в длинном черном плаще. «Добро пожаловать на территорию Орды!» — пафосно заявляет он. «Для вас наступает время завоевать свою свободу!»